Начало отчины встречало поддержку в тенденциях населения, кладя своим развитием начало новому удельному строю всего политического быта Древней Руси. При таких условиях общее старейшинство во всей русской земле, связанное по традиции с киевским столом, рисковало вовсе погибнуть. Уцелеть оно могло лишь возродившись на новых началах и политическое сознание князей, владевших Киевом, самой жизнью воспитывалось к уразумению этой необходимости новых начал старейшинства. Их, как мы видели, намечают в отношениях к младшим князьям Мономах и сын его Мстислав, а затем Всеволод Ольгович. Эти начала – династическая организация власти – обращенный в отчину одной княжеской линии, и усиление зависимости младших князей от старшего, которого на севере называть станут великим в послушании его распоряжениям относительно общих действий и распределения властей. Как выше уже сказано, это усиление старейшинства мыслилось как восстановление реального значения приписываемые ему отчей власти над другими князьями. Изяслав Мастиславич, заняв Киев, так понимает свое положение. Кавычки открываются. «А мне, — говорит он двоюродному брату, — дай Бог вас, братью свою, всю имейте и весь род свой в правду». Конец цитаты а уступая Киев дяде Вячеславу, говорит ему, кавычки открываются, «Ты ми еси отец, а сё ти Киев, а сё волость, которая то бе угодно, то возьми, а иное мне вдай». Конец цитаты. Такое право распоряжения волостями как атрибут старейшинства особенно резко подчеркивает Андрей Боголюбский. Андрей – В 1174 году заявляет о Роману Ростиславовичу и его братьям, которым дал Киевщину. Кавычки открываются. «Не ходиши в моей воле с братью своею, а пойди с Киева, а Давыд из Вышегорода, а Мстислав из Белгорода, а то вы Смоленск оттемся поделите». Конец цитаты. Все эти цитаты, особенно ярко последние, показывают, с другой стороны, насколько узка и практически незначительно была реальная основа, на которой во вторую половину XII века покоилось старейшинство в русской земле. Она сводилась в смысле распоряжения властями к границам Киевской земли. Все остальное было уже прочно освоено отдельными княжими линиями, в особое владение, удельное. И тем не менее, изменение тона отношений между младшими и старшими князьями, отмечаемое в этих цитатах, имеет свое значение. Оно свидетельствует о безнадежной и тщетной, но характерной попытке реакции более сильных князей против полного упадка объединявшего князя княжую Русь авторитета киевского князя. Та же тенденция сказывается и в появлении термина «господин» в обращении князей к старшему более сильному. «Ты господин, ты отец» – обращаются рязанские князья к Всеволоду Суздальскому в 1180 году. «Отце господине» – титулует его же Владимир Коголицкий и просит «удержи Галич подо мною, а я с Божией и твой есмь совсем Галичем, а во твоей воле есмь всегда». И это не только северное явление. В 1152 году отец Владимирка говорил Изяславу Мстиславичу так «Ныне отце «Прими мя, яка сына, ать, подле твоей стремень, еждю всеми своими полкы». Теперь ясно, что я разумел под обострением проявлений обеих конкурировавших тенденций в сфере княжего владения Древней Руси. Отчинное начало привело к полному обособлению всех областей русских, кроме Киевской во владение особых линий княжего дома и к распаду княжего рода на ряд равноправных независимых князей, определявших взаимные отношения договорами. Старейшинство, связанное с владением Киевом, должно было или погибнуть, или переродиться в отношения политического господства, с одной и служилого подчинения с другой стороны». И пути этой эволюции были намечены в русской жизни XII века, в эпоху, в начале которой стоит деятельность Мономаха, а в конце Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. И важно запомнить, что эта вторая тенденция не родилась на севере вновь и лишь дальше развивала там зерна, воспринятые Киевской почвой. Ясно для нас с другой стороны и безнадежное положение Киевщины в эту эпоху. В силу своего пограничного географического положения, так как из Переославщины не удалось создать прочного оплота со стороны степи, а правобережная южная граница Поднепровья оставалась открытой, и ее военную оборону пришлось организовать с помощью инородческой колонизации турецких племен, во второй половине XII века, часто оказывавшихся союзниками ненадежными, Киевщина оказалась не в состоянии сыграть роль территориальной базы и материальной основы для объединения русских земель в одной и более прочной государственной организации. Ей не было суждено сыграть роль московского княжества Даниловичей или Ильдефранса Капитингов. С другой стороны, пробудившаяся и в Киевщине тенденция к обособлению в особое законченное целое, в живущую собственной жизнью местной и замкнутой землю княжения – была решительно подорвана живой традицией киевского первенства. Традиция эта налагала свою печать и на политику всех киевских князей, будя в них стремление к расширению своего влияния на дела всей русской земли, не давая им сосредоточиться на местных интересах и замкнуться в них. Сказывалась она и в особом отношении к Киеву, всех сколько-нибудь сильных князей, будя в них стремление овладеть почетным и влиятельным золотым столом киевским. Борьба за Киев продолжается еще долго после того, как он по существу дела потерял значение действительного центра всей русской земли, и в этой борьбе гибнут попытки старших Мономаховичей стать местной киевской династией, гибнут, несмотря на поддержку, встреченную ими в населении. Сама Мономахова линия Рюрикова рода, широко раскинувшаяся от Волыни до Суздальщины, раскалывается на враждебные стороны в борьбе за Киев. Не хотят отказаться от него черниговские Ольговичи, а ревниво следят за ним, препятствуя его усилению, особенно соединению с волынью и голицкие князья. В этом смысл всей борьбы за киев после кончины Всеволода Ольгивича 1146. Не вдаваясь в анализ ее перипетий, отмечу только существенные ее моменты. Такими можно считать: первое стремление мономахового потомства разграничить в свою пользу правобережное Поднепровье от Ольговичей Черниговских. 2. Отказ старших мономаховичей от мечты основать в Киеве центр своего семейного владения и перенос его на Волынь. 3. Отказ после попытки Юрия Долгорукова суздальских мономаховичей от связи старейшинства с Киевом и переход их к политике, сходной с Галицкой, политике ослабления Киевщины, которая перестает быть опорным пунктом для общерусского влияния князей, ведших более широкую политику. И четвертый. Превращение Киева из центра в форпост Южной Руси пока его окончательно не сломило татарское нашествие. Княжение Всеволода Ольговича в Киеве 1139-1146, хотя Мономаховичам пришлось признать его и иметь его в правду брата старейшего, пережито ими как нарушение их отчинных прав на Киев но пока вопрос о Киеве осложнялся борьбой среди самих Мономаховичей, Ольговичи еще дважды овладевали Киевом. Прочным результатом этих усобиц оказалось отделение от Киева в обособленные отчинные владения Переославля Южного, где с 1155 года прочно сидит Глеб, сын Юрия Долгорукова и Турово-Пинской земли в руках Юрия Ярославича, внука святополка Изяславича. Победа Юрия Долгорукова, который и умер киевским князем в 1157 году над старшими Мономаховичами, привела к тому, что они осели на волыни обратив ее в свою семейную отчину. Новая попытка старших Мономаховичей, имевших опору в отчинах своих Волыни и Смоленске, укрепиться в Киеве, Ростислав Мстиславович пробует передать в 1167 году свою власть Мстиславу Изяславичу, вызывает новую усобицу, который финал разорение Киева в 1169 году, войсками Андрея Боголюбского. Это событие получило в традиционной схеме русской истории весьма своеобразную оценку, мало соответствующую действительности. Перенесение политического центра на север не произошло. Правильнее оценивает дело Ключевский, говоря, что «Андрей впервые отделил старшинство от места». Старшинство признавалось за Андреем, а не за его городом, Владимиром на Клязьме. А после его смерти создается своеобразное переходное положение, симптом резкого развития все усиливавшейся децентрализации русской жизни. Разумею то, что создалось в 80-х годах XII века. На юге видим соглашение Ростиславичей с Ольговичами, на том, что Святослав Ольгович получает старейшинство и Киев. И 13 лет, 1181-1194, сидит на киевском столе в почетной роли слабосильного патриарха, каким его рисует слово о полку Игореве, называет Всеволода Суздальского братом и сыном. А на деле... Киевской землей владеют Ростиславичи, признающие Всеволода старейшиной в Владимировом племени. Сам Святослав посылает сына с полком в помощь Всеволоду против волжских бояр 1181, а, собрав союзников для похода на рязанских князей, посылает к Всеволоду просячийся у него на Рязань, а когда Всеволод их воли не створи, то грозный великий князь Киевский повернул с похода назад. 1194. Перед нами полное выделение сильной Суздальщины и полный упадок действия силы Киева при живучей традиции связанного с ним старейшинства. И Всеволод Суздальский следил лишь за одним – чтобы Киевщина не усилилась и ловко ссорил южных князей, чтобы не дать им сплотиться в силу. И ревнивое внимание двух сильных княжений, Голицкого и особенно созданного Романом Мстиславичем, Голицко-Волынского и Суздальского, нависло тяжелой тучей над Киевом. И еще при жизни Суздальского Всеволода Роману удается превратить Киев в передовой пост галицких владений на Востоке, а после смерти Всеволода в 1212 году окончательно падает влияние северо-восточных князей на южные дела. Так первая четверть 13 века – тот хронологический момент, когда Древняя Русь окончательно распадается на ряд отдельных земель-княжений – о связи которых в одну цельную систему не может быть и речи. Старая Русь умирала, потому что умерло единство интересов, поддерживавших объединительную политику Киева, интересов южной торговли и национальной самообороны против степи. Тяжелее всего отражался этот распад объединения русских сил на южных областях, Переославщине, Черниговщине, Киевщине. Всё более предоставляемые самим себе, они не могут дать прежнего отпора половецкой силе. И Южная Русь оставила нам горький плащ высокого поэтического достоинства о своей гибели в слове о полку Игореве. Тоска, разлияся по русской земле, Печаль жерна тече средь земли русской, а князи сами на себе крамолу каваху. А погане с всех стран приходаху с победами на землю русскую. Никто не идет на защиту русской земли. Великий Всеволод Суздальский так силен, что может Волгу весла раскрошить, а Дон шелом и выльять. Будь на юге, была бы чага по нагате, а кощей по резане. Но не мыслить и прилететь издалеча отня стола полюбсти. Не слушают и роман с Давыдом Ростиславичи, отчичи смоленские, призыва. Вступита господина в злато стремень за обиду сего времени за землю русскую, за раны Игревы Буево Святославлича». И галицкий осмасмысл Ярослав, высоко седший на своем златокованном столе, подпер горы Угорской своими железными полки. И, заступая путь королю венгерскому, затворяя ворота к Дунаю, суды рядята Дуная не слышат призыва. Стрелей, господине, кончака поганого Кощея за землю русскую, за раны игревы, боева Святославлича. И Волынский Мстиславич Роман, ум Коева храбрые мысли носят на дело, и его племянники двоюродные Ярослава дети, Мстислав Ингварь, Всеволод, все поглощены вотчинными делами, борьбою с Литвой, Етвагами и между собой, и не слышат призыва загородить полю ворота своими острыми стрелами. Всюду местные разнородные интересы, ориентирующие жизнь в новых направлениях, и Русь отступает перед степью. Переославщина – уже не ищет опоры на Западе. Во всю вторую половину XII века она держится суздальских князей, которые дорожат ею, пока дорожат влиянием на юге, и суздальская летопись зовет Переославль отчины потомков Юрия Долгорукова. Туда же тянет и все по семье. Но защита этой Украины, как именно Переославщина, впервые названы в Ипотевской летописи под 1187 годом не «Непосилам и северным князьям», и они с трудом и с перерывами держатся там в начале XIII века против южных князей и половцев, разоряющих землю. И после татарского погрома, Замиравшая на Украине жизнь политическая обрывается. В Киевщине и Переославщине княжеско-дружинный строй после татарского погрома упал совсем, и земли, по всей вероятности, распались на отдельные общины, где, если иногда и появлялись князья, то в роли татарских подручников.